Сорванные соцветия рыхло складывают в корзины, сушат на чердаках под железной, черепичной или шиферной крышей, реже под навесами или в помещении с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем 3-5 см на бумаге, мешковине, стеллажах, сетках или на решетках. Можно сушить и в сушилках при температуре 40-50 градусов Цельсия. На солнце сушить нельзя, так как это приводит к потере качества сырья. В хорошую погоду оно высыхает за 3-5 дней. Сушку прекращают, когда цветоносы становятся ломкими. Выход сухого сырья составляет около 30% от свежей массы. Высушенное сырье представляет собой соцветия с прицветниками, в которых преобладают вполне распустевшиеся цветки, но среди них встречаются также бутоны и одиночные незрелые плоды – орешки. Запах слабый, ароматный, вкус сладковатый, слизистый, слегка вяжущий. Сырье допускается соцветий с прилистниками, источенными вредителями или имеющими ржавые пятна не более 2% соцветий с желтыми и бурыми предцветниками или с почерневшими цветками не более двух процентов, органической примеси не более трех десятых минеральные примеси до одной десятой процента, измельченных частиц не более трех процентов, осыпавшихся отдельных цветков или соцветий без предцветников не более пятнадцати процентов. Срок годности сырья – два года. Мать и мачеха – обыкновенная. Семейство – астровые, сложноцветные. Народные названия. Белокопытень, белокопытник, водяной лопух, двоелистник, белух, белые листья, купала, камчужная трава, Лопух горький, маточник, мать-трава, мачишник, односторонник, ранник, сладкое опушье, иногда называют подбелым обыкновенным. Среди растений-целителей мать и мачеха, бесспорно одно из старейших. Еще древнегреческий врач Гиппократ, отец медицины, применял это растение наружно в виде припарок при нарывах. Древнеримский врач Диоскорид и римский ученый Плиний, старший, назначали его больным в виде отвара при заболеваниях дыхательных путей, а также советовали вдыхать дым сухих листьев при кашле. До наших времен дошли русские рукописные лечебники и травники 15-16 веков. В одном из них пишется «Трава мачехи растет лопушниками. Одна сторона белая, листочки, что копытся, а корень по земле тянется. Цвет желт, а у иной цвету нет. Корень вельми добр. А еще, у кого нутроба болит, Корень пать, да хлебай, поможет. Растение распространено очень широко, обычно как сорняк, преимущественно на глинистых, реже песочных почвах. Растет по оврагам, глинистым обрывам, железнодорожным насыпям, берегам рек, ручьев и канав. Быстро размножаясь за счет корневища, образуя целые заросли, посевах является злостным сорняком, так как разорванные во время пахоты части корневища дают множество новых растений, которые быстро осваивают свободные площади, но впоследствии вытесняются другими растениями. Ботаническая характеристика. Мать и мачеха обыкновенное, многолетнее травянистое растение. Корневища длинные, Ползучее, ветвистое, с тонкими корнями. Растение чрезвычайно чувствительно к весеннему солнцу. После первых весенних солнечных дней едва успевает сойти снег, но не везде оттаяла земля. Растение уже развивает несколько цветоносных, прямо стоячих, неветвистых стеблей, которые вырастают до 15-25 сантиметров.